Это же не ток-шоу по телевизору. Да и там, встречаясь первый раз в жизни, отец и дочь не знают, что сказать друг другу. Это было все очень неожиданно. Мне поступила такая информация, и я ее проверил. Один наш общий знакомый вспомнил про меня. «Пафнутьев? Гелен Сергеевич?» Да. Он. Мудрено не вспомнить меня даже через столько лет с такой-то фамилией. В свое время она открывала мне любые двери, обеспечивала карьерный рост и все такое. Это теперь, хотя сейчас это для меня уже не важно. Так вот об этом подарке. На самом-то деле подарок получил я. Получается, что у меня... Совершенно взрослая дочь. Как себя вести? Отец — это всегда свой дом, куда возвращаешься, который снится по ночам. Я все представлял, чего бы вам хотелось, о чем вы мечтаете. Вот и представил себе такой дом. Может, у меня плохая фантазия? У вас замечательная фантазия. — ответила Аня. — Но почему вы меня избегаете? — Страшно, — неожиданно признался мужественный голос. — Не смейтесь, мальчишество, конечно. Разве боятся только смерти? Вам, Аня, разве не страшно встретиться с отцом, абсолютно чужим человеком? «Страшно хочется встретиться», — засмеялась Аня. «Когда же мы увидимся? Ведь нам столько нужно сказать друг другу, рассказать две жизни, большую и маленькую». «Наверное, в конце сентября», — сказал Брежнев неопределенно. «А почему так не скоро? Потому что я сейчас говорю с вами...» — Из Испании, — рассмеялся Сергей Владиславович. — Из Испании? — не поверила Аня. — Конечно, из самой Севильи. К Ане шагами землемера уже приближался Корнилов. — Я надеюсь, сегодня мы ночевать будем еще на старой квартире, — спросил он с надеждой в голосе. Аня покачала головой. Грядет еще впереди трудная и упорная борьба с новым комплексом любимого человека. Но цель борьбы святая — совместное счастье в собственном доме, на собственной земле. Да и средства для этого она выбрала хорошие – любовь. «Медвежонок, давай заедем на секунду к Идальгу», — попросила Аня мужа. Уже по дороге домой. Есть у меня еще одно дело, вернее, долг, перед одним существом, его последняя воля. Только не ругайся и не удивляйся, потому что я сама еще ничего не знаю. Словом, как обычно. Михаил остановил фольксваген у гаражей. Аня выскочила из машины и полезла в щель между ними. «Осторожно, не испачкайся», — предупредил Михаил.